Глава 11. 11 сентября 1941 года. СССР. Москва. Кремль. Серега Наметов никогда ничего не боялся. Порой ему даже сдерживать себя приходилось, осаживать, чтобы не переть на рожон, не рисковать зря. Но когда ему было приказано явиться с докладом к самому Сталину, вот тут лейтенант струхнул. Нет, он знал, что военачальники постоянно отчитываются перед вождем. Ну так то бери или Жуков, Молотов, наконец. А тут всего лишь старший лейтенант Наметов. Есть же разница. Признаться, до самого последнего момента Серега не слишком-то и верил в реальность происходившего с ним. То, что творилось за кремлевскими стенами, представлялось ему жизнью наполовину волшебной, необычной, которой живут все. Это как у древних греков, поселивших своих богов, на горе Олимп, так и тут. Наметов никогда не видел товарища Сталина вживую, только на плакатах или в кино. А теперь, неужто заправду? Строгая охрана пропустила Сергея в Кремль. При входе в здание Совнаркома стоял еще один пост. Прошел Наметов и его, расставшись на время с грачом, и стал успокаиваться. Наверное, потому что все вокруг было вполне материальным, как у обычных людей, а не каких-нибудь небожителей. Паркет, ковровые дорожки. Двери с блестящими ручками. Перед входом в сталинский кабинет сидели два полковника и генерал. Ждали приема. Но тихоголосый, очень спокойный Поскребышев первым пригласил старшего лейтенанта, записав в книгу посетителей имя и звание докладчика. Он даже лично проводил наметова и открыл ему дверь, порог которой лейтенант даже не мечтал переступить. В кабинете присутствовали двое – товарищ Сталин и товарищ Берия. Нарком первым обратил внимание на вошедшего и кивнул ему, сверкнув пенсне. «Товарищ Сталин», — четко проговорил Серега, — «старший лейтенант Наметов по вашему приказанию прибыл». Вождь улыбнулся. «Эки он у тебя строевой, Лаврентий», — сказал он. «Проходите, товарищ Наметов, присаживайтесь». «Догадываетесь, зачем вас вызвали?» «Думаю, товарищ Сталин», — осторожно проговорил Наметов, — «это касается объекта Брест-41». «Да». Это касается товарища Дубинина. Вы хорошо знакомы с Виталием Дмитриевичем? Довольно хорошо, товарищ Сталин. Много времени вместе провели, почти две недели по немецким тылам. Иосиф Виссарионович посмотрел на Берию, и Лаврентий Павлович принял эстафету. Товарищ Наметов, расскажите о минских событиях, сказал нарком. Что случилось с товарищем Дубининым? И как вам удалось обыграть немцев? Сергей, понимающий, кивнул. Всего лишь накануне он лично доложил Лаврентию Павловичу о всех перипетиях, произошедшего в Минске, написал два рапорта, но товарищу Сталину наверняка захотелось услышать все от первого лица. 8 сентября в 9 часов утра моя группа получила приказ встретить объект «Брест-41» и обеспечить его транспортировку в Москву. Мы выдвинулись на вокзал, по пути проверяя маршрут, и увиденным я остался доволен – Город довольно плотно контролировался патрулями и стационарными постами полка внутренних войск. Прибыв на вокзал, я связался со штабом Первой гвардейской танковой дивизии и выяснил, что Дубинин уже выехал. Охрану обеспечивали бойцы из штурмовой роты, целое отделение с пулеметами и самозарядными винтовками. Точное время прибытия мы не оговаривали, но я знал, что в окрестностях Минска. На дорогах много беженцев, и из-за них автотранспорт может двигаться довольно медленно. Поэтому вплоть до поступления информации о бое в городе я не особенно беспокоился. «Кто вам сказал, что в городе идет бой?» – уточнил Сталин, делая какие-то пометки в блокноте. «Мой боец – сержант Никитин. Он стоял на посту у здания вокзала. Я вышел из помещения, где мы спа...» Серега замялся, сообразив, что ляпнул что-то не то. В смысле, ждали приезда Дубинина. «Продолжайте, товарищ Намётов», — усмехнулся Иосиф Виссарионович. «Я был на войне, и помню старую поговорку. Солдат спит, служба идёт. В данном случае вряд ли бы что изменилось, даже стой вы на с оружием в руках». «Есть, товарищ Сталин. Продолжаю», — выдохнул Серёга. «Я вышел и убедился, что перестрелка разгорается. Я скомандовал своей группе грузиться в полуторку» а сам побежал на пункт связи, чтобы обзвонить посты в городе и уточнить местоположение боестолкновения. Там меня уже ждал связист, который передал телефонную трубку, меня вызывали со стационарного поста на Советской улице. На нем очень опытные ребята стояли, погранцы из Брестского отряда. Их старший доложил, что Дубинин миновал их пост пять минут назад и что, скорее всего, идущий бой – нападение на его конвой, и что они выдвигаются на подмогу Дубинину. У них было очень серьезное вооружение. Автоматы, два станковых пулемета, пушечный броневик. Я сказал, что поеду навстречу, и мы договорились о сигналах для опознания. «Зачем?» — уточнил Осиф Виссарионович. «Чтобы не перестрелять друг друга при встрече. В бою всякое бывает». «Так, так. Продолжайте, товарищ Снометов». До места боя мы добрались минут за десять. «Это место было так далеко от вокзала?» — удивился Иосиф Виссарионович, почему-то посмотрев на Берию. Тот пожал плечами. «Нет, всего-то метров восемьсот, но это по прямой. А если по улицам, то...» Серега замялся. «Мы заблудились. Водитель был в Минске всего второй раз. К тому же много домов разрушено, из-за чего пришлось петлять. Несколько раз утыкались в развалины. Пока искали объезд. Понятно, товарищ Наметов. В этом нет вашей вины. Продолжайте. Когда мы приехали, бой еще продолжался». Противник действовал двумя группами, заняв дома по обе стороны улицы. Они выбрали очень удачное место. Там почти всю проезжую часть занимает лежащий на боку трамвай. Объехать его можно только по обочине, в смысле по тротуару. Легковой машины я на месте не увидел, только грузовик, на котором ехала охрана. У охраны были большие потери, уточнил Сталин. Нет, двое легкораненых. В том отделении оказались очень опытные обстреленные бойцы, Лично отобранные генералом Батом Они сходу вступили в бой И к моменту нашего приезда Полностью выбили половину нападавших Зачистив одну сторону улицы Мы, разобравшись в обстановке Атаковали другую группу противника На противоположной стороне улицы Нам помогли погранцы Прижали врага огнем из тонкачей Просто высунуться им не давали А тут еще из броневика жару добавили Стали стрелять по зданию Где прятались диверсанты Из 45 миллиметровой пушки Те не выдержали И попытались удрать через подвал, но выход из подвала оказался во дворе, где засели три погранца с автоматами. Вот они на месте почти всех бежавших и положили. А мы потратили еще минут 10 на то, чтобы осмотреть все окрестные дома. Обнаружили 23 мертвых тела и 8 живых раненых диверсантов. Товарища Дубинина нигде не было. Гвардейцы сразу сказали, что он очень грамотно сдернул, то есть оперативно покинул место засады. «Мы пустили по окрестностям поисковые группы и вскоре нашли автомобиль, на котором ехал Дубинин. Он был поврежден, движок стуканул, и внутри нашли кровь. Сталин никак на сообщение про кровь не прореагировал. Видимо, в общих чертах суть произошедшего знал и помнил, что кровь оказалась не Дубинина. А потом к нам прибежал Бармалей. Ой, простите, водитель – ефрейтор Варфоломей Сидоров», продолжил Серега. «Он был ранен в руку?» А тут еще и ногу ему прострелили. Но он сумел таки добраться до нас и сообщил, что товарища Дубинина и его спутницу схватили какие-то неизвестные в нашей военной форме. «Товарищ Сталин, товарищ нарком, я считаю, что Сидоров достоин награды. Он же едва не истек кровью, но дошел». «Где он сейчас?» – деловито спросил Иосиф Виссарионович. «В госпитале, товарищ Сталин». Сталин кивнул и сказал, повернув голову к Берии. «Лаврентий, проследи». Продолжайте, товарищ Намётов. Мы немедленно бросились к месту предполагаемого захвата и обнаружили там четыре мёртвых тела, действительно облачённые в нашу военную форму. Впрочем, все предыдущие нападавшие тоже были в нашей форме. Товарища Дубинина и его спутницы мы поблизости не нашли. Следы уводили в подвал стоящего рядом здания и там терялись. Экстренное потрошение попавших в плен дало... Какое потрошение, товарищ Намётов? перебил старшего лейтенанта Иосиф Виссарионович и снова почему-то посмотрел на Берию, а тот в ответ нахмурил брови. «Простите, товарищ Сталин», – смутился Серега. «Экстренное потрошение – это допрос, проводимый прямо по горячим следам на месте поимки пленных. Мы их по-настоящему не потрошим, в том смысле, что кишки на локоть не мотаем». Серега совсем засмущался, покраснел и смолк. «Коба! Это такой говор у ребят!» Вроде как юмор такой. Молодые ведь, — негромко сказал Берия. Никто там никого не режет, разве что в морду разок дадут, в горячке после боя. Старший лейтенант вспомнил, как он бил прикладом по печени здоровенного диверсанта в форме красного командира, который не хотел говорить, а глаза застилала красная пелена ярости, и торопливо кивнул несколько раз, подтверждая слова наркома. «Хорошо, я понял» после небольшой паузы, сказал Сталин. Продолжайте, товарищ Наметов. Что дал допрос по горячим следам? Выяснилось, что нападение организовали диверсанта из полка Бранденбург. Мне про него сам Дубинин рассказывал. Тихо, как бы в задумчивости, произнес Сталин. В нем служат не только чистокровные немцы, но и русские, в основном белые мигранты. В нашей форме, с отличным знанием языка, эти диверсанты очень опасны, И наделали нам немало пакостей. С самого июня вредят как могут. Они проникли в Минск накануне и имели задачу захватить живьем несколько командиров из Первой гвардейской танковой дивизии. Зачем? уточнил Сталин. Штаб Гудериана очень хочет узнать, почему танкисты этой дивизии так успешно воюют. И побеждают, вставил Иосиф Вессерионович. Да, товарищ Сталин. И еще им интересно, кто такой генерал Бат. Вроде как в их списках наших высших командиров такого человека не было. Иосиф Виссарионович рассмеялся. Секунды позже к нему присоединился Берия. Серега недоуменно смотрел на них, не понимая причины веселья, но почтительно молчал. «Ой, не могу! В списках его нет!» Вытерев выступившие слезы, сказал Сталин. «Если бы они знали, в каких списках он есть...» «Простите, товарищ Намедов, продолжайте!» Поняв, что дело серьезное, я связался с товарищем наркомом. Он своей властью объявил тревогу по гарнизону, приказал поднять полк внутренних войск и начать прочесывание города. А мы еще раз опросили свидетеля Ефрей Сидорова. он потерял много крови, но буквально рвался помочь. Бармалей, ой, простите, Варфоломей показал, что при захвате сплоховал не сам комиссар, а военврач Смаркалова. Женщина, она неопытная, Переодетые немцы позвали ее перевязать раненых, и военврач поспешила на помощь. Вот их и схватили. Товарищу Дубинину удалось застрелить на месте четверых. Товарищ Дубинин с начала войны застрелил так много немцев, что их хватило бы на батальон. «Вот с кого нашим бойцам надо брать пример», — с некоторым воодушевлением начал говорить Иосиф Виссарионович, но неожиданно тихо закончил. Жаль, что мне до сих пор так и не удалось его увидеть. Поговорили бы о жизни, о смерти, о душе. В кабинете повисла долгая пауза, пока нарком не махнул Сереге рукой. Продолжай, мол, не сиди, как пень. Через некоторое время мы поняли, что для передвижений по городу диверсанты используют подземные коммуникации и подвалы домов. Причем ходили твари, как у себя дома, наши поисковые группы с собаками. Несколько раз находили их следы, но тем удавалось уйти. Однако ближе к вечеру нам удалось локализовать район пребывания ядра вражеской группы и их пленников. Перекрыв все входы и выходы, даже люки канализации и подвальные окна, мы начали тотальное прочесывание и в то же время провоцировали немцев. К примеру, в разных местах оставили целые на ходу полуторки. Одну из них и захватили немцы. «Хитро!» — одобрительно проворчал Сталин. — На пути вероятного движения машины мы поставили пять засад, и в одну из них немцы угодили. Прицельным огнем нам удалось положить там больше половины немецкой группы. — Не боялись зацепить Дубинину и женщину? — строго спросил Иосиф Виссарионович. — Нет, товарищ Сталин, — решительно мотнул головой Серега. Я лично инструктировал бойцов. Приказ был стрелять одиночными только по хорошо видимой цели. Пулеметный огонь мы, конечно, вели, но скорее для психологического давления, поверх голов. Мы бы их там всех и положили. Но тут начался вражеский авианалет. Как потом выяснилось, его вызвал командир диверсантов. Хотел прорваться из города под его прикрытием. Но прорваться не вышло, и уцелевшие диверсанты снова ушли в подвалы. На этот раз мы шли за ними по пятам и точно знали, где находятся враги в каждый момент времени. Мало того, мы их гнали в нужном нам направлении и в конце концов загнали. Хотя сами немцы думали, что выбрали идеальное место для того, чтобы спрятаться. В том подвале, возле заброшенного овощехранилища, было целых четыре выхода. Диверсанты до последнего момента были уверены, что им есть куда отступить. «А на самом деле?» – азартно спросил Сталин. «Это была заранее подготовленная ловушка. Мы отлично просчитали их действия и поняли, как их повязать. Ночью наши саперы аккуратно взорвали три выхода из четырех – а на оставшемся единственном выходе установили большую засаду. «Но ведь темнота! Как вы собирались стрелять?» Иосиф Виссарионович даже ладонью по столу хлопнул от волнения. «Мы установили два мощных зенитных прожектора», с довольной улыбкой ответил Серега. «И когда диверсанты вышли на открытое место, их ослепили, а потом сняли наши снайперы. А на оставшихся в укрытии я напал сам со своими самыми лучшими бойцами». Но товарищ Дубинец сам справился. Завязал драку с командиром немцев, что помогло нам взять его живым и невредимым. «Ай, молодец!» — воскликнул Сталин. «И вы тоже молодцы!» «Надо же, до чего додумались!» «Прожекторы!» Командиром диверсантов оказался бывший офицер Белой армии Птицын. У немцев он числился под именем Гаутмана Фогеля. «Хм! Птицын, Фогель! Смешно!» Без улыбки сказал Сталин и повернулся к Берии. «Лаврентий, его допросили?» «Конечно, Коба», – кивнул нарком. Фогель Птицын запираться не стал и рассказал много чего интересного. По его словам, подробной схемой минских подвалов их снабдил местный житель, ранее занимавший видный пост в республиканском правительстве. «Даже так?» «Да, Коба, мы проверили. Этот тип сейчас эвакуирован в Ташкент. Рубить с плеча не стали, пока установили за ним наблюдение». Также Фогель сообщил пароли, явки, имена агентов в Минске, Барановичах и Могилеве. «Я тебе копию протокола принес». «Потом прочитаю», — сказал Иосиф Виссарионович и развернулся к Наметову. «Мне докладывали, что Дубинин был ранен. Это верно?» «Да, товарищ Сталин. Но ему сразу оказали помощь». «Хорошо. А теперь расскажите нам о бомбежке поезда». Наметов поежился. «Это был очень неприятный момент, товарищ Сталин», — признался он. «Я и раньше терял товарища комиссара. Месяц назад, когда мы уже почти вышли к своим, снаряд упал буквально у его ног. Товарища Дубинина не стало, а потом он вдруг оказался жив и здоров. Правда, ненадолго». «Каким образом уцелели вы и ваш отряд?» – вкратчиво спросил Иосиф Виссарионович. «Ни одного убитого и даже раненого. А ведь в вагон, в котором вы ехали, угодило две бомбы. Одна попала в купе Дубининой с Маркаловой». Другая в тамбор. Те, кого вы сопровождали, исчезли, а вы остались живы. Наметов побурел. «Не знаю, товарищ Сталин», — ответил он с запинкой. «Я находился в соседнем купе, я и еще трое. Другие стояли в коридоре, а там стенки тоненькие везде. Когда рванула бомба, я ощутил сильный толчок и вылетел прочь, упав в кусты метрах в пятнадцати от насыпи. И другие точно так же. Всех вынесло взрывной волной. У меня и у ребят синячище досадины, ссадины. Но это даже не раны, а так мелочи жизни. Повезло. Повезло, повторил Иосиф Вестерионович, думая о своем. Что-то еще хотите добавить, товарищ Наметов? Да, товарищ Сталин. Я уже докладывал об этом товарищу-наркому. Серега вопросительно посмотрел на Берию, и тот спокойно кивнул. Когда перед бомбежкой мы с Виталием Дмитриевичем сидели у меня в купе, то он во время разговора рассказал о завербованном им офицере немецкого генерального штаба. «Это тот, которого вы месяц назад отпустили?» прищурившись, вспомнил Иосиф Висцаренович. «Да, он, товарищ Сталин. Я уже тогда сказал командованию, что это, скорее всего, была вербовка, но комиссар Дубинин не успел дать к нему контактный выход, даже не сказал его фамилию, в этот раз он исправил ситуацию, рассказал, кто это и как с ним связаться. И кто это был? Сталин повернулся к наркому. Рейнхард Гелен. Он действительно офицер генштаба, к тому же разведчик. С ним можно прокрутить очень интересную комбинацию, ответил Бере. Весьма занятно. Потом подробно расскажешь, сказал Иосиф Виссарионович и кивнул Сереге. Продолжайте, товарищ наметов. Что-то еще? Да в общем... «Все?» – пожал плечами Серега. «Разве что он просил Фогеля отпустить. Мол, как он сказал, он ему какой-то пурги в уши нагнал или надул. Тут я не совсем точно могу помнить. Довольно странное и непривычное словосочетание он употребил, впрочем, не в первый раз. Но по контексту я понял, что имеется в виду дезинформация, которую снабдил фигуранта Дубинин. Что думаешь, Лаврентий?» уточнил у наркома Иосиф Виссарионович. «Мы работаем над этим, Коба», ответил Берия. «Дубинин прав. Тут тоже можно интересную комбинацию прокрутить». «Хорошо», кивнул Сталин. «А вот еще вопрос, товарищ Наметов. Вы довольно долго общались с комиссаром Дубининым. Даже заметили, что он часто употребляет непонятные вам словосочетания. Скорее, товарищ Сталин, непривычные», поправил вождя Серега. «Эти его фразочки...» «В общем, почти всегда понятны, но мы такие слова в эдакие комбинации не складываем». «Товарищ Дубинин был с вами откровенен?» – прищурился Иосиф Виссарионович. «Мне так не показалось, товарищ Сталин. Я, честно говоря, не понимаю, кто он и откуда», – ответил Серега и после небольшой паузы добавил. «И почему ни снаряды, ни бомбы его не берут?» Иосиф Виссарионович Лаврентий Павлович переглянулись. «Я вами очень недоволен, товарищ Намётов», — вдруг строго сказал Берия. «Вы второй раз упускаете комиссара Дубинина. Почему вам удалось вытащить его из лап фашистов, опять-таки, дважды, а вот довести до Москвы никак не получается?» «Не повезло», — улыбнулся вождь. Нарком скривил губы, изображая улыбку, и сухо проговорил. «Старший лейтенант Намётов, приказываю вам подать наградной лист» на всех отличившихся в Минской операции. «Слушаюсь», — вытянулся Сергей. «Вы свободны». «До свидания, товарищ Намётов», — мягко сказал Сталин. Сергей покинул кабинет, осторожно прикрыв дверь, и прошёл все посты, будучи как во сне. Отпустило его лишь на выходе из Кутафии башни.